Глава 23. Самолеты у нас еще не научились принимать телевизионный сигнал, но освоили классовую борьбу. В силу очевидной необходимости высасывать деньги из забогатевших граждан, появилось разделение на первый и второй классы. Первый не так хорош, как у капиталистов, но кровать в нем есть. Назвать их классами ни у кого рука не поднялась. Поэтому в результате напряженных мозговых штурмов в недрах профильного министерства появились билеты с сидячими местами и койко-местами. Но это к ультимативно важному мнению относится. С вот таких вот детских лет бортами летаем. «Благодаря объединению миллионов промышленных и сельскохозяйственных предприятий по всему Советскому Союзу стране удалось сгладить множество доселе острых углов и избавиться от ряда узких мест», — поведал диктор. Более подробно о высоких технологиях в народном хозяйстве в специальном репортаже Савелия Юдина. Репортаж растянулся на 20 минут. Показывали директоров заводов, довольных операторов ЧПУ, которым теперь техзадание падает на подключенный к станку терминал и отправляется в работу одной кнопкой. Да Ярок с их чудо-доильными аппаратами, которые в реальном времени после каждой дойки отправляют контрагентам подтверждение «Молоко выдаено, привезем в такое-то время». Показывали и магазины. Теперь они очень похожи на таковые из моей реальности – потому что продукты пропикиваются и имеют возможность безналичной оплаты, чековой книжкой или нормальной банковской картой. Недаром мечта стать программистов у нас теперь проигрывает только космонавту», — удовлетворенно подвел я итог. «А десятки тысяч сокращенных бухгалтеров и дело производителей не показали», — подлила дегтя вилка. Деградирует система массового информированного населения, согласился я. Все в пределах плана. Следующему генсеку надо же чем-то заниматься. Пусть порядок наводит. Скоро уже 1979 год на носу. Половина старого подбюро уже на пенсии, как и товарищ Место вместо которого лямку министра МВД теперь тянет мой старый друг-ревизор Андрей Викторович Семенов. И справляется неплохо. Недавно карательную спецоперацию всесоюзного масштаба провел. По провинциальным моногородам. Там по умолчанию в какой-то момент спайки административной силовой власти с личными капиталами образуются. И запускать это дело себе дороже. И курортным регионам. Вот курортная мафия вообще неистребима. Но это же не повод не работать на ее искоренение. — Так-то жалеть сокращенные звенья бюрократии не стоит, — продолжил я. — Безработицы в Союзе нет и быть не может. И все через переквалификацию с последующим трудоустройством куда-то до допристроиться. Или к операторам. Там тоже бухгалтерия есть. — Совсем тебя не узнаю, Сережа, — ностальгически вздохнул Вилка. — Помнишь, каким ты был? Если что-то хорошее существует, оно должно быть у всех. Если кому-то плохо, Сережа и спать спокойно не может. Записки в спорт портлато строчит. Не бывает хорошо сразу и всем, — развел ее руками. Главное — сохранять человечность системы по отношению к честным товарищам и ее суровость к гражданам нечестным. Цинизмом оброс, — подколола меня жена, отобрала пульт и включила телек снова, поставив кассету на перемотку назад. «Прохлаждаться летишь, а кто-то месяцами под джунг на брюхи ползал, от змей финка отбивался. Это она от спецгруппы южноамериканской коммунистически настроенной молодежи» которая под руководством пожилого, но обладающего ценнейшим опытом и на зависть крепким здоровьем дяди Германа, успешно и не без потерь, великая редкость, когда без потерь, осуществила долгую, тщательно продуманную и весьма затратную в денежном плане операцию на территорию оккупированной капиталистической хунтой Колумбии. Да... Мы на ту половину земли как бы не лезем, но разве мы в силах помешать угнетенный и лишенный перспектив на нормальную жизнь южноамериканской молодежи осваивать великое наследие Маркса и Ленина? Разве мы можем вежливо попросить товарища Бао не завозить в те края цитатники Мао и брошюрки по партизанской борьбе с оккупационными режимами? Так он же суверенный китайский председатель. А в рамках пояса пути у нас со всеми исключительно субъект-субъектные отношения в рамках общего вектора. И вообще вы, американцы, то есть сами виноваты, наплодили за десятилетия своих игр в Южной Америке неисчислимое число всяческих радикалов, бессовестных и влиятельных людей. Эти за деньги чё хуже сделают. Конкурирующие между собой военные хунты ОПГ космических масштабов с разными и порой взаимоисключающими интересами и прочего добра. Неудивительно, что в таком хаосе находятся товарищи, которым не все равно на родину и судьбы своих потомков. Тяжело нашему представителю вон, короче, разговоры о тамошних краях даются. Праведный гнев изображать, это вам не седьмой фонарный столб в сельском клубе показывать. Рискнуть и зарыться в Колумбию глубже, чем нам всем хотелось, пришлось только из-за нежелания наркобарана Эсковара проникнуться нашим товарищем Щелоковым сигналом многомесячной давности. Взорвавшийся барыга счел насильственную смерть своей правой руки делом, так сказать, чести и достойным вызовом. После первого пробника, пресловутый кокаином, начал пытаться проникать к нам с завидным упорством и в более чем солидных масштабах. Технологии у картеля отлажены. Американцы же их продукцию тоже как бы не пускают, поэтому приходится проявлять смекалку. Взятки — это понятно и привычно. Колыма большая, граждане, места на всех хватит. В лидерах по жажде незаконного обогащения у нас внешторг. Все отделы сразу, потому что в государственной поставке неприметные ящики тоже можно интегрировать. Заодно и почистили. Второе место, понятное дело, таможенники. Наткнувшись на вышеупомянутый неприметный ящик, очень хочется взять вот эти вот полста тысяч рублей и сделать вид, что тут кроме бананов ничего и нет. Третье место. Курортная номенклатура. Вот на морское побережье зараза пару раз просачивалась с весьма комичным эффектом. Что будет делать условный передовик металлургического производства 28 лет отруду и с качественной политической подготовкой, если улыбчивый молодой человек предложит ему скрасить отдых свертком с порошком, который надо нюхать? Правильно, с дистрибьюцией продукции в наших реалиях огромные проблемы. Это же рынок со всеми необходимыми составляющими, и из ниоткуда он зародиться не может физически. Особенно не получилось у Эскобара с подводными лодками. У нас тут вообще-то холодная война в Эншпиле, уважаемый наркобаран. Неужели вы всерьез думали, что списанная за взятку американская малогабаритная подлодка способна безнаказанно подойти к нашим берегам и спокойно разгрузиться? Попыток было 12 штук. Со всех сторон пытались брешь нащупать. Троим повезло. У них на подлодке было радио и умение им пользоваться. Приказ всплыть они выполнили и теперь работают во благо Советского Союза на лесоповалах, радуя наших урок экзотическими картельными татуировками остальных в ответ на радиомолчание и отсутствие опознавательных знаков в полном соответствии с уставом просто торпедировали. Можно было бы так играть еще много лет, нам оно, как ни странно, полезно. Потому что деградировавшие от несовершенства экономического контура американцы нынче очень стараются фонтанировать мирными инициативами и усыпляют бдительность отсутствием провокаций и от этого хереют наши спецслужбы. Хоть какая-то движуха для поддержания тонуса, а взяточников так и вовсе пропалывать архиполезно. Но если кто-то что-то долго пытается сделать, в конечном итоге у него может и получиться. Поэтому после серии переговоров по негласным каналам на тему «Хватит провоцировать, идиот! Здесь вам, не там!» было вынесено решение о показательной казни, возомнившего себя неприкасаемым Эскобара. Последнее задание для дяди Германа. С ним в аэропорту перед нашим с женой вылетом на курорт успели встретиться, обменяться поздравлениями и шуточками. Теперь пенсионер-ликвидатор собирается жить в Крыму, растить экологичные овощи и каждое лето возиться с мукной. У дяди Германа их уже семь штук. И на подходе восьмой. На курорт мы летим необычный. И лично я испытываю от этого великую радость. Не от самого факта, что я пляже не видел, а из-за комплекса связанных с ним предварительных работ. Самый значимый их плод – окончательная и бесповоротная победа над голодом во всем Индокитае. С 75-го года сытно живут товарищи. Минус, собственно, Индия. Слишком много там людей проблем, чтобы за такой короткий срок с ними разобраться. Ну и без нашей помощи им сложно. В пояс путь индусы не вступили. Выносить в Индию производство из капиталистических центров не так приятно, как в Китае. Ресурсов на месте не так много, но дешевая рабочая сила позволила провести кое-никакую индустриализацию, присобачив Индию к капиталистической части мира в качестве фабрики товаров с низкой добавленной стоимостью. Пес с ними. Своя часть планеты ближе к телу. Китай за прошедшее с гибели товарища Мао время изменился радикально индустриализировался, наклепал достаточно для того, чтобы никто не совался число ракет, отладил сельское хозяйство не до полного самообеспечения, но в рамках пояса пути в одиночку справляться с проблемами никому не приходится. И зарится на нашу вторую строчку рейтинга экономической мощи, социалистической половины мира. Первая, прочная и негласно, знаем мы тамошних социалистов, занята Японией. Они на двух стульях сидят и имеют, соответственно, больше всех. Имеют часто в серую, контрабандно, но на уровне жизни островитян это сказывается не сильно хуже доходов белых. Первая экономика мира это уже гласно. В общем, первичные жизненно необходимые потребности азиатские товарищи по всему региону закрыли. Провели первую фазу рыночных реформ на пути к копированию нашей модели, подкопили прибавочной стоимости и поняли, что как-то многовато азиатов ездят в Советский Союз с туристическими целями. Большинство, понятное дело, дети. Ну и взрослые миллионами по нашим городам и весям бродят с фотоаппаратами. Дисбаланс на лицо И если Вьетнам Северной Корее там очень приличный горнолыжный курорт и достопримечательности. И недавно сделавшим исторический выбор социалистическим королевством Таиланд, бывает же. Туристической инфраструктурой и соответствующим рынком озаботились еще давным-давно. У китайцев заманивать туристов, кроме культуры и истории, что офигенно здорово, ибо обогащает и развивает, Было нечем. Хочется человеку пляжа и моря, а не только музеев. Но интуристы – это для Китая даже не одна сотая мотивации. Китай – это Поднебесная, то есть по умолчанию самая крутая страна на свете в глазах китайцев. В Поднебесной, соответственно, должно иметься все самое лучшее, чтобы китайцам не приходилось мучиться поездками в варварские страны. В 76 году товарищем Бяо был подписан комплексный план по развитию острова Хайнань, очень удачно расположенного на одной широте с Гавайями. Климат там великолепный, целиком тропический. Политически очень даже прикольно. При императоре там была каторга. В тропиках без кондиционеров и инфраструктуры опальные граждане помирали не хуже, чем за полярным кругом. Потом остров оккупировали японцы, а теперь, получается, социалистическая китайская власть превратит его в жемчужину и здравницу сия Китая, что-то уровня нашего Крыма, по значимости. Началось все, понятное дело, с обсуждений на высочайшем уровне, в которые упаковали и пакет давно назревающих рыночных реформ. Совещались долго. А итоговое заявление товарищ Бяо вызвало у нас с дедом Юрой слезы умиления. Идеи председателя Мао верны, это не подлежит никакому сомнению, однако великую сложность представляет правильное их понимание, и от лица партии я благодарю всех за важный вклад в дискуссию о критериях истины. Постановлением съезда партии и в полном соответствии с заветами классиков марксизма Социалистический Китай ставит целью построения социалистической рыночной экономики к 1985 году. Такой вот менталитет, который можно трактовать двояко. С одной стороны, очевидный, многократно мной озвученный отовсюду и всем, кому только можно, тезис о пагубности плевков собственное прошлое. Второе. львиная доля уважаемых товарищей стали уважаемыми еще при мау. И развенчание его культа личности приведет к потере множества высокопоставленных лиц. Выверт, мы просто не поняли величия идеи председателя, конечно, очень забавный. Но Китаю на окружающий мир пофигу, настолько, насколько это в принципе возможно. На долгой дистанции такой подход самый безвредный для вертикали власти. Потому что такая форма ментальной гимнастики менее пагубна для психики людей, чем поливание грязью собственных отцов и дедов. Словом, можно только позавидовать. Кассета отмоталась на начало, и мы с Вилочкой, она китайский недавно чисто со скуки выучила, снова посмотрели комплексный репортаж о подготовке Хайнаня к приему первой партии туристов, среди которых из иностранцев только мы с Виталиной, корейский Юра с женой и парочка важных вьетнамцев. Китайский курорт, в первую очередь, должен принимать китайцев. В этом ни у кого и сомнений нет. А мы так приглашенные знаменитости. Началось все не с отелей на побережье, а с переселения этнических племен в очень комфортабельные районы, с оказанием материальной помощи, оформлением резерваций в ЮНЕСКО и некоторыми правовыми и экономическими плюшками, типа квот на добычу эндемичными хананью племенами жемчуга. Далее появились огромные плантации фруктов, риса и животноводческие хозяйства. Возить продукты питания в этот благодатный край кораблями нерентабельно. А так остров обеспечивает и себя, и менее плодородную часть Китая, сводя баланс в большой региональный профицит. Далее причесали имеющиеся города. главный в каждом из них является улица освобождения, посвященная изгнанию японских захватчиков. Затем прокладывание дорог, электричества и водопровода в прибрежные районы. Следом школы, больницы и детские сады для хайнаньских тружеников. Поверх них жилые районы для тех же тружеников, студентов, парочки техникумов и одного университета, для начала хватит, и забогатевших от курса на строительство социалистической рыночной экономики китайцев. Квартирки теперь покупать можно по всему социалистическому контуру мира. Прямо в собственность. И с правом передачи по наследству. Список ограничений имеется. Тут нам хитрозадых орантье не надо. Мои за честность. Ну и, наконец, отели. Два десятка штук в самых приятных бухтах. Окружены строительным мусором и толком не обжитые. Но показываемые на экране. Утопающие в уютных садах. И оснащенные бассейнами здания, часть по нашим черноморским тиражам, красиво же, выглядят очень здорово. Еще лучше выглядят пляжи. От горизонта до горизонта беленьким песочек омывается синим морем, а лежаки в тени прибрежных пальм так и манят подремать под шум прибоя. Хороший будет отдых с предвкушением, — потянулся я. Давно с кимами не виделись, — добавила Плюсов Виталина. И призналась, «Совестно, что мы в тропике летим, а дети с бабушкой в Подмосковье сидят». «Это у тебя ложные муки совести», — привычно успокоил я. «Жизнь на рождении детей не заканчивается, а обогащается новым интересным опытом. Выезд счастливых и гордых родителей из угор без детей с целью подкидывания дровишек в топку, основанного на любви и взаимной поддержке брака», Является нормальной практикой, если дети не заперты в Подмосковье до конца своих дней. Мы же в том году всей семьей на Окинаву аж съездили. За что тебе себя корить?» Психолог также сказала, с улыбкой согласилась Вилка. «Развитое общество потребления даже полковника КГБ способно довести до депрессии и личностных кризисов».